Весь плоский мир с точки зрения Ринцвинда представлял собой большую проблему Сейчас он находился внизу Вернее, он выглядел так, словно находится внизу Хотя на самом деле висел вон там И Ринцвинд никак не мог избавиться от ужасного предчувствия, что сокол, взлетев, тут же рухнет в далекие кудрявые облака. Пока Леонард готовил корабль к взлету, библиотекарь помогал Ринцвинду сворачивать крыло по его борту. «Да, понимаю, у нас есть крылья и все такое прочее», — пожаловался Ринцвинд. «Я просто не привык находиться в ситуации, в которой Все направления указывают только вниз. Уук. И что я ему скажу? Пожалуйста, не взрывай наш мир. На мой взгляд, очень даже весомый аргумент. Лично я бы прислушался. И вообще, я всегда старался держаться от богов подальше. Для них мы не более чем игрушки, понимаешь? И они даже представления не имеют, как легко отрываются эти руки и ноги, добавил он про себя. — Уук. — Прошу прощения, что, правда? — Уук. — Существует обезьяний бог? — Уук. Нет, — Нет-нет, все в порядке, но он ведь не из наших, не из местных. — И-ик. — Ах, на противовесном континенте! — Ну, там во столько всего верят. Он посмотрел в иллюминатор и поежился. Там, внизу. Собачка храповика со щелчком встала на место. «Большое спасибо, господа», — сказал Леонард. «А теперь будьте добры, займите места в креслах». Сильный взрыв потряс корабль и сбил Ринсвинда с ног. Как интересно, судя по всему, один из драконов воспламенился раньше времени...